глава шестнадцать милли ужин в ресторане прошел в напряженной обстановке мама улыбалась и тайла под взглядами мужчины гораздо старше себя а я молча вежливо ела оплаченный мужем и думала что жизнь несправедлива разподкинула мне такую подлянку в виде сводного брата который до этого вечера вполне мог оказаться моим парнем только вот его поведение сказала об обратном не в качестве девушки ни в качестве сестры Он меня даже не рассматривает. В машине Михаила я отвернулась к окну, чтобы не видеть, как воркуют будущие супруги. Уже совсем скоро мама станет женой этого тирана и диктатора, а я буду послушный ради нее. «Милли, ты плачешь?» Услышала его голос, вырвавший меня из задумчивости. «Детка, что случилось?» «Втворит ему мама». «Все хорошо». Быстрым движением смахнула слезу, натянула улыбку и повернулась к ним. два внимательные взгляда направлены на меня один заботливый теплый и родной а второй второй холодный изучающий в нем нет ни граммы искреннего участия или сопереживания с трудом удержала себя от того чтобы съежиться спрятаться и отвернуться девочка серьезным тоном михаил задает вопрос от которого мои глаза стали в два раза больше давно ты знаешь амирова кого Я вцепилась в край платья, не понимающий, глядя на этого странного мужчину, а он обратился к матери. «Инна, ты знала, что твоя дочь дружилась с Германом, сыном банкира Амирова?» Внутри что-то упало и разбилось. Я подозревала, что парень не прост, но... Объяснила для себя это тем, что мать-то канате, это очень неплохой заработок, но... чтобы так... В глазах родного человека тоже удивление и волнение. «Нет». Она отрицательно покачала головой. «Милли?» Строго посмотрела на меня. «Не ругай ее». Вдруг смягчился Михаил. Вероятно, она и не знала. Гера умеет скрывать свое происхождение. Я знаю его много лет. Он дружит с моими парнями, а я с его отцом. Я к тому, что мне твоя дочь запретила помогать ей с поступлением. Запретила? Да я с нему незнакома была. Мама, блин! А ему позволила. «Вы встречаетесь?» Вновь пристальный взгляд на меня, будто сканирует, скажу правду или нет. Упорно молчу, опустив глаза в пол. «Помог? Милли, девочка моя. Ты не поступила сама? Ты не сказала?» В голосе мамы искреннее беспокойство. «Я не могу промолчать». «Мне было стыдно. Прости, ты так верила в меня, а я...» Шмыгнула носом. «Малышка моя». Она отстранилась от своего мужчины и крепко меня обняла, придвинувшись ближе. стала гладить по волосам и шептать от нежности ты не можешь меня разочаровать надо было сказать моя маленькая девочка мама отстранилась и обеспокоеенно повернулась к михаилу подожди миш это тот самый мир в про которого говорят это всего лишь слухи перебил ее мужчина гера отличный парень поверь мне сейчас получает второе высшее образование в вузе где будет учиться наша милли это слово наше меня едва не прикосило он с двадцати лет крутится в бизнесе отца И хочу тебе сказать, преуспел в этом. Я все надеюсь, что мой Стефан дотянется до его уровня. А то старший аж на три года, но все носится со своими клубами. Детский сад. Зло выплюнул он. Пусть дети общаются. Вновь вернулся к теме Германа, взял маму за руку и потянул к себе. Машина остановилась у нашего подъезда. Только выходить никто не торопится. Это лучше, чем пацан-ровесник с ее курса. Верь мне. Целует щеку. а ее отворачиваю чтобы не видеть этих нежностей хорошо до завтра она заглядывает ему в глаза а мне все больше не по себе от этих отношений моя красивая гордая мама перед ним превращается в пластилин мягкий и податливый мужчина смотрит поверх ее головы прямо на меня и в глазах столько всего что я все больше убеждаюсь в том что тот человек мне не нравится мы точно не подружимся с отчимом я завтра уеду на пару дней и у меня стефан странная пауза зрачки мужчины сузились мама не видит он ведь продолжает смотреть на меня и отслеживать реакцию на каждое свое действие слово нервно сглотнула михаил довольно улыбнулся не надо меня бояться милли мама резко обернулась я не сделаю тебе ничего плохого маленькое все будет хорошо киваю мне столько хочется ему сказать но я обещала маме молчу и даже пытаюсь улыбнуться я не боюсь вру и он это видит просто не привыкла еще ми это правда я тебе говорила мили у меня очень домашняя девочка и тяжело сходится с людьми да и время помни не переживай ладно бегите домой девочки мне еще в поездку собираться и с сыном поговорить тоже не помешает извини еще раз за его поведение мама вновь растаяла ничего дети привыкнут смахнула несуществующей пылинки с его плеча со стефаном будет сложно бегите и собирайте вещи хочу чтобы до свадьбы вы переехали ко мне не будем больше тянуть у меня внутри все оборвалось а мама счастливо подпрыгнула на месте как девочка подросток поцеловал его в щеку и мы покинули автомобиль на улице сделала вдох полной грудью но легче не стала его липкий пронзительный взгляд никак не хочет отпускать даже плечами передернула, словно физически ощущая его на себе. «Все будет просто замечательно, моя девочка». Влюбленная и счастливая мама обняла меня, крепко прижала к себе. «Идем домой. Прохладно тут. Ты обязательно должна рассказать мне про Германа. Я должна все знать, Миле». Щебечет она, поднимаясь по лестнице, а я... Снова ушла в свои мысли, думая, как бы мне избежать переезда.